Оно всегда казалось ему просто словом, но теперь он с ужасом осознал, как это странно, когда земля отползает. Именно это она и делала, отползала и оползала, неся на себе Артура. Его чуть не стошнило от страха и тряски. Почва оползала, гора многоголоса гундосила, Артур поскользнулся, упал, встал, опять поскользнулся, побежал, а сверху сходила лавина. Камушки, за ними камни, а за ними валуны, неслись мимо него точно неуклюжие щенята, только гораздо, гораздо крупнее, намного, намного массивнее и тверже самих щенят. Один удар в висок — верная смерть. Глаза Артура плясали в своих орбитах, гоняя взглядом за камнями, ноги Артура плясали на пляшущей земле. Он бежал, и ему казалось, что бег, ужасная, вгоняющий в пот болезнь,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 Теперь они не были ему страшны. Удивлённо щурясь от того, как просто всё оказалось, он позволял ветру поднимать себя всё выше и выше, оставляя свистящие стаи валунов далеко внизу. Артур с изрядным любопытством поглядел на землю. Между ним и трясущейся горой теперь была примерно 30-футовая толща пустого воздуха. Пустого, если не считать валунов, которые взлетали вверх и тут же валились обратно в железные объятия закона тяготения.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 о которых он столь мужественно старался не думать. Тогда Артур задумался об афинском аэропорте, на чём выиграл целых пять минут увлечённого негодования, после чего Ашарашида заметил, что воспарил аж на 200 ярдов. Он задумался было, как теперь попасть обратно, но тут же сам себя одёрнул и решил оценить своё положение с объективной точки зрения. Он летел. Ну и что из этого следует? Он вновь поглядел вниз, на землю. Покосился вскользь, лениво. От его взгляда не укрылись два обстоятельства. Первое. Катастрофа, похоже, истощила свои силы. Невдалеке от вершины теперь изъял кратер, видимо, в том месте, где порода, просев, засыпала гигантский собор-пещеру, статую его самого и жалкое искалеченное тело Аграджага. Другим обстоятельством был его портплет, тот самый, который он утратил в афинском аэропорту. Бортплет спокойненько стоял себе на ровном месте, в окружении утомлённых валунов, но явно невредимый. Как так вышло, Артуру мани мог приложить, но эта загадка меркла перед величайшей тайдой самого присутствия сумки в этом месте, которая вообще была Артура не по зубам. Факт тот, что Бортплет был здесь, а противная сумка из липового леопарда словно в воду канула, что было только к лучшему, хоть и не более понятное.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 Оказалось, что Пике — это класс. Вытянув перед собой руки с развивающимися волосами, он нырнул вниз, проехался на животе по воздушной глади фута вдвох от земли, и как на качелях взлетел обратно ввысь, сам себя подхватил. Вот просто взял да и подхватил. Так и завис. Здорово. «Вот таким вот манером и следует подхватить с земли сумку», — сообразил он. Он опишет петлю над землей, подхватит впереди этой петли сумку и выскочит с грузом обратно наверх. Он был уверен в успехе. Артур описал в воздухе несколько пробных петель. С каждым разом получалось лучше: Ощущение ветра в лицо, упругое покачивание тела, свист воздуха, кожу — все это, взятое воедино, пьянило сердце как ни разу со времени, со времени, да, с самого мига его рождения, как казалось Артуру. Он парил лежа на ветерке и разглядывал ландшафт. Как выяснилось, не очень-то приятный на вид. Эдакая искорёженная пустошь. Артур решил, что и смотреть на неё не будет, просто подхватит сумку и... Впрочем, он ещё не знал, что будет делать после воссоединения с сумкой, он рассудил, что слетает за ней, а там уже видно будет. Прикинув своё положение относительно ветра, он ринулся ему наперерез и развернулся. Он парил на своём теле. Хотя Артуру неоткуда было об этом узнать, его тело плавно уиломикивало.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 Его ноги тяжело притягивало к земле, как было всегда. Собственное тело казалось ему громоздким мешком с картошкой и костями, который в перевалочку тащился по земле, а на душу условно вывалили целый вагон свинца. Артур еле тащился, борясь с головной болью. Перед глазами всё плыло. Он попытался перейти на бег, но коленки подгибались. Оступившись, он упал навзничь,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 Спустя десять минут, когда Артур праздно дрифовал сквозь облако, крупная, крайне предусудительная вечеринка подкралась к нему сзади и пнула его пониже спины.